Элегия. Эпиграф. Так сочинилась мною элегия о том, как ехал на Телегия, осматривая гор вершины, их бесконечные аршины, вином налитые кувшины, весь мир как снег прекрасный, я видел темные потоки, я видел Бури взор жестокый и ветер мирный высокой и смерти час напрасный вот воин плавая на вагой наполнен важную отвагой с морской волнующейся влагой вступает в бой неравный. вот конь в могучие ладони кладёт огонь лихой погони и пляшет сумрачные кони в руке. Травы державной, где лес глядит В полей просторы, в ночей несложные уборы, А мы глядим в окно без шторы, На свет звезды бездушной, В пустом смущении чувства прячем, А в ночь не спим, томимся, плачем, Мы ничего почти не значим, Мы жизни ждем послушной, Нам восхищение неизвестно. Нам туго, пасмурно и тесно, Мы друга предаем вещественно, И Бог нам не владыка. Цветок несчастья мы взрастили, Мы нас самим себе простили, Нам тем, кто как зола, остыли, Милей орла, гвоздика. Я завистью гляжу на зверя, Ни мыслям, ни делам, не веря, Умов произошла потеря, бороться нет причины. Мы все воспримем как падение и день, и тень, и наслажденье, и даже музыки гуденье не избежит пучины. В морском прибое беспокойном, в песке пустынном и нестройном, и в женском теле непристойном отрады не нашли мы. Беспечную забыли трезвость, воспели смерть, воспели мерзость, воспоминания ним, как дерзость. Зато мы и полимы. Летят божественные птицы, их развиваются косицы, халаты их блестят, как спицы. В полете нет пощады. Они отсчитывают время, они испытывают бремя. Пускай бренчит пустое стремя, сходить с ума не надо». Пусть мчится в путь ручей хрустальный, Пусть рысью конь спешит зеркальный, Вдыхая воздух музыкальный, вдыхаешь шты и тленье, Вознится хилый и сварливый в вечерний час зари сонливый, Гони, гони, возок ленивый, лети без промедления». Не плещут лебеди крылами над пиршественными столами, совместно с медными орлами в рог не трубят победный. Исчезнувшее вдохновение теперь приходит на мгновение на смерть, на смерть держи равнонение, поэт и всадник бедный. 1940 год.